То такой такое чистоплюй? Было такое дело. Одна девушка, музыкант, встречалась с молодым человеком из очень хорошей семьи, очень изящным, воспитанным и изысканно одетым. Прекрасные манеры были у него. И однажды вечером эта пара гуляла по липовой аллее. Вечер переходил в ночь, и на небе золотился серп луны. «Пахло левкоями и ирисами, предположим». И тут из кустов вышли два нетрезвых парня и стали грубо приставать к молодым людям, руками хватать и выражаться, деньги как бы просить. Молодой человек чуть не плакал и дрожал, а девушка храбро отпихнула бродяг, стала громко ругаться и грозить милицией. Тогда еще милиция была. Какие-то прохожие услышали вопли и брань, подошли, злодеи ретировались. Так этот изящный юноша потом бросил грубую девушку. Он не ожидал, что она способна так развязно, так вульгарно себя вести. И мама его поддержала, когда он маме все рассказал. Нельзя такую хамку брать в семью. Молодой человек был чистоплюй. Чистоплюй — это человек в белоснежном жабо и манжетах, с букетиком фиалок в петлице. Исключительно тонкой душевной организацией человек с возвышенными чувствами. Когда вы придете к чистоплюю весь в грязи, израненный, и прохрипите, что попали в аварию, чистоплюй сморщит носик и захлопнет двери перед вами. потому что вы можете испачкать шелковую обивку козетки, хотя он только что наслаждался прекрасной музыкой в вашем исполнении и свои чувства описывал. Чистоплюй вам много расскажет о своих изысканных чувствах и о возвышенной любви, которую он к вам питает или еще к кому-нибудь питает. А когда вы заболеете, он немедленно убежит потому что вы стали неприятно выглядеть. Фу, какой вы некрасивый теперь! А когда враги нападут на вас, Чистоплюй с отвращением послушает ваши отвратительные и немузыкальные крики о помощи, его затошнит от грубых слов, которые вам говорят злодеи. А потом Чистоплюй убежит подальше от всего этого в атласных башмачках, содрогаясь от отвращения. Как все это гадко! Чистоплюй — это чисто плевок, даже если он о себе другого мнения. Его настоящее имя — трус. Он боится жизни, но объясняет это эстетическими чувствами, своей возвышенной душой. И наши раны его страшат только тем, что мы можем испачкать обивку его изящной козетки.